Глава 15. Дин. Нью-Йорк, 1986. Меня наполнила такая легкость, что я буквально воспарил над стулом. «Простите, что снова вас беспокою», — сказала она, «но я забыла попросить вас подписать разрешение». «Разрешение?» — удивился я. «На что? На использование видео со мной?» «Да, именно. Им же вы откажетесь от права одобрять или не одобрять окончательный проект». «Ясно» и я так понимаю, я не смогу потребовать часть кассовых сборов, если фильм станет хитом». Она мягко и соблазнительно рассмеялась в трубку, хотя я был уверен, что она не собиралась меня соблазнять. Я был безумно рад вновь услышать ее голос, и он подействовал на меня таким образом. «Было бы неплохо», — сказала она. «Есть о чем мечтать, верно?» «Верно», — ответил я. «Послушайте». — сказала она, не теряя ни секунды. «Я могу заскочить в понедельник в ваше рабочее время. Но если вы сейчас свободны, можем встретиться в парке. Я как раз собиралась выгуливать собаку». «Вы предлагаете прогуляться?» «Да». «Вы ведь, кажется, сказали, все ваши сеансы до конца дня отменены. Погода великолепная». Внезапно моя кровь закипела, так сильно мне захотелось ответить «да». Но это, наверное, считалось бы изменой. Будь не здесь, она бы метала громы и молнии. Когда я ничего не ответил, Оливия начала отступать. Простите, может быть, я слишком напористая. Вы с кем-то встречаетесь? Я не увидела у вас на пальце кольца, поэтому решила, что можно предложить. Меня восхитила ее открытость и прямота. Ответ сорвался с моих губ слишком быстро. Нет, я ни с кем не встречаюсь. «Свою защиту скажу, что это была хорошо отрепетированная реакция, потому что мои отношения с Мелани должны были оставаться тайной». Даже она это понимала. «Я могу подойти прямо сейчас», — сказал я. «Где вы?» «У родителей. Это прямо через парк от вашего офиса. Как насчет того, чтобы встретиться на углу 5-й авеню и 79-й? Там стоит грузовик с мороженым, вы его точно заметите, он красно желтый Скажем, через 20 минут. Конечно. Увидимся. Я положил трубку, прибрался на столе и запер свой кабинет. Когда я подошел к грузовику с мороженым на Пятой Авеню, Оливия уже ждала меня. На ней были та же белая рубашка и джинсы, что и на интервью. За спиной по-прежнему висел рюкзак. Она стояла, прислонившись к стене, за которой начинался парк. Перед ней на тротуаре терпеливо сидела большая черная собака. Оливия смотрела в другую сторону, туда, где сквозь поток автомобилей пыталась прорваться отчаянно ревя сиреной машина скорой помощи. Я поздоровался, и Оливия едва не подпрыгнула. Я не хотел вас напугать, сказал я. При виде меня она просияла и шагнула мне навстречу. Пес, уловив изменение ее энергии, тоже встал и завилял хвостом. Вы меня не напугали, ответила она. Просто здесь так шумно, я отвлеклась. Рада вас видеть. И я тоже. Мы тепло улыбались друг другу, пока не стало немного неловко, поэтому я перевел взгляд на ее пушистого друга. И кто же это у нас? Простите мне мою грубость, Оливия погладила собаку по голове. Это Зиги. Зиги это Дин. Я опустился на колени и почесал его мягкие уши и шею. Он подставил мне подбородок, и я рассмеялся. «Очаровашка», — сказал я. «Вы ему нравитесь», — заметила Оливия. «Он мне тоже». «Какой он породы?» — спросил я, вставая на ноги. «Понятия не имею», — ответила она. «Я взяла его из приюта в прошлом году. Какая-то дворняга, может, помесь с лабрадором. Но какой бы породы он ни был, он очень умный». Я заметил. Я повернулся к грузовику. Хотите мороженого? Конечно. С тех пор, как мы пришли, Зигги глаз не сводит с этого грузовика. Мы разобьем ему сердце, если ничего не купим. Мы пересекли широкий тротуар, и я полез в задний карман за кошельком. Какое мороженое вы хотите? Или мне лучше спросить у Зиги? Она улыбнулась. Он предпочитает ваниль. Я расплатился, и мы направились в парк. Вы живете где-то поблизости? Спросил я, облизывая мороженое и глядя, как Зигги радостно бежит впереди нас. «Мои родители», — ответила она. «Мы с друзьями снимаем квартиру в Гринвич Виллидж, но с собаками туда нельзя, поэтому мама и папа присматривают за ним, пока я не окончу учебу. Очень мило с их стороны». «Да, но мама согласилась на это только ради того, чтобы я приходила к ним каждый день погулять с ним». Не то чтобы мне не нравится проводить время с родителями, но это слишком похоже на шантаж. Я рассмеялся. «Ну а вы где обитаете?» — спросила она. «Я мальчишка из Джерси», — ответил я, умолчав о том, что мечтаю однажды перебраться на Манхэттен. К этому времени Оливия почти доела свой рожок мороженого. «Зиги! Вкусняшка!» Он остановился и повернулся к ней. Она опустилась на корточки и дала ему съесть остатки. «Хороший мальчик». Она погладила его по голове, встала, и мы продолжили путь. «Да, пока я не забыла, подпишите, пожалуйста, этот бланк». Она протянула мне поводок Зиги, чтобы достать из рюкзака бланк и ручку. «Прочтите внимательно, и если вас все устраивает...» Она подала ручку и с надеждой улыбнулась мне. «Я вам очень благодарна». Это был документ в одну страницу, который я прочитал и подписал за 30 секунд. По-моему, все в порядке. Отлично. Она сунула бланк и ручку в рюкзак и вновь перекинула его через плечо. — У меня к вам вопрос, — сказал я. — Задавайте. — Фу, Зиги! А ну брось! Какая гадость! Она метнулась к псу, чтобы вытащить из его пасти коробку от бургера. Он зарычал, но быстро сдался. — Простите. «Вы хотели что-то спросить?» Я почувствовал ее аромат, когда она взмахнула волосами. Она пахла чистотой, как душистое мыло. «Когда вы задавали мне вопросы для вашего документального фильма», — сказал я, «вы, кажется, были сосредоточены на привидениях и духах. Вы спросили меня, верю ли я в загробную жизнь». «Так». Мы шли вглубь парка, неторопливо бредя в тени высоких деревьев. «Это то, что вас интересует?» — спросил я с искренним любопытством. «Это настоящая тема вашего фильма?» Она мягко усмехнулась. «В отличие от вас, я стараюсь относиться ко всему этому непредвзято и хочу, чтобы мой фильм оставил это на усмотрение зрителей. Но если говорить совершенно честно, хотя мои родители регулярно посещают церковь, я не думаю, что после смерти нас что-то ждет. Когда мы умираем, мы умираем, и это конец. Наши тела снова станут частью земли, пепел к пеплу, прах к праху, и, может, мы будем удобрением для дерева или какой-нибудь травы, и так наша жизнь продолжится. Но я не жду, что после смерти буду парить в раю, как бы мы не определяли рай. Я вас не шокировала? Вовсе нет, — ответил я. У вас есть что-то земное, естественное. Вы твердо стоите на земле. Она улыбнулась мне. «Надеюсь, это комплимент?» «Разумеется». «И вместе с тем», — продолжила она, «мне нравится мысль, что у меня есть душа. Когда я плыву по океану вдали от городских огней, я могу часами смотреть на звезды, просто созерцать чудо вселенной. В общем, я и сама иногда путаюсь». Увидев на дорожке битое стекло, я взял Оливию за локоть и аккуратно повел мимо него. «Осторожнее. Она легко, как парящая перышко, последовала за мной в сторону. Спасибо. От ее счастливого, благодарного взгляда во мне что-то вспыхнуло или загорелось. Она была очень красивой, хотя дело было не только в физической красоте. Было в ней что-то еще, что-то глубоко радостное. В тот момент я подумал о тёте Лин. Я вспомнил первую ночь в ее доме в Аризоне после того, как моего отца отправили в тюрьму, и она забрала меня. Она спросила, вырос ли я из сказок на ночь, потому что она может мне кое-что почитать, если я захочу. Я угрюмо ответил, что я не ребенок. «Что ж, вот и хорошо», — сказала она. «Как насчет этого?» Она вытащила из-под кровати целую коробку журналов МЭД, и мы вместе их долго листали. Я хохотал, пока не уснул. В мгновение ока я снова оказался в отцовском доме Висконсине, в мрачной спальне, где тетя Лин провела последние годы своей жизни. По всему моему телу густой массой разлилось сожаление. Оливия коснулась моей руки. Все хорошо? Кажется, вы о чем-то задумались. Все в порядке, ответил я, вытаскивая себя из бездны. Просто задумался о тете. А той, которая умерла, Я кивнул, и она внимательно посмотрела на меня. «Очень вам сочувствую. Наверное, она занимала в вашей жизни важное место». «Да». Я повернулся, чтобы посмотреть на профиль Оливии. «Вы когда-нибудь теряли близкого вам человека?» «Нет», — ответила она. «Только дальних родственников, которых едва знала». «Мне очень повезло, не правда ли?» «Вам действительно очень повезло». «Я уверена, что моя удача не будет длиться вечно», — добавила она. «Потому что смерть приходит ко всем нам. Однажды и я буду долго и горько оплакивать кого-то». «Вам часто приходится иметь с этим дело, да?» «Нередко. Порой это нелегко». Оливия, Зигги и я прошли через лес к укромному уголку скалы на краю озера. Оливия спустила Зиги с поводка, сняла рюкзак и достала ярко-желтый теннисный мяч. «Лови!» — крикнула она, бросая мяч в воду. Зиги радостно плюхнулся в озеро, подняв тучу брызг. Его восторг помог мне отвлечься от мыслей о тете Лин. «Надеюсь, вы не очень торопитесь», — сказала мне Оливия. «Он бы часами так играл, если бы ему позволили». Мы сидели у кромки воды и говорили о политике и последних событиях, пока она бросала мяч. Она спросила, как мне удается не допускать, чтобы эмоциональная нагрузка моей работы не мешала моей личной жизни. И я откровенно рассказал ей о давлении и проблемах, ни разу не упомянув ничего, что имело бы отношение к Мелани. Мне нравились вопросы Оливии и ее неподдельный интерес к моей работе и меня восхитило, что она не пыталась рассказать мне о своих личных проблемах. Может, у нее их и не было. Она казалась такой расслабленной. Будущее представлялось ей безоблачно счастливым. Удивительно, какой легкой и полной радости может быть жизнь без травм. Даже Зиги, казалось, заражался ее оптимизмом. Он выпрыгивал из воды, бросал перед ней промокший насквозь мяч и взволнованно ждал, пока она поднимет его и бросит снова. Она смеялась и нежно и беззаботно улыбалась каждый раз, когда он нырял обратно в воду. Было около пяти, когда она вновь взяла Зиги на поводок, и мы вышли из дикой части парка на прогулочные дорожки. Пока мы шли, я чувствовал себя очень странно, будто плыл в каком-то сне наяву, будто это была не моя жизнь, чья-то чужая. Я опять был обманщиком, самозванцем. Я не хотел, чтобы встреча с Оливией заканчивалась, потому что знал, что будет дальше. Я дойду до ближайшей станции метро, спущусь по лестнице и вернусь в свою реальность. В квартиру Мелани. Если Мелани звонила мне на работу, она наверняка разозлилась, потому что не застала меня. А я не предупреждал ее, что уйду раньше. Она захочет знать, где я был и с кем. Мне придется объясняться, что я ей скажу. Мы дошли до угла 5 и семьдесят где начали нашу прогулку, и она протянула мне руку. Еще раз спасибо за встречу и за то, что подписали бланк. Теперь можно продолжать работу над фильмом. Я буду монтировать завтра весь день и, наверное, все выходные. Желаю вам удачи. Сказал я, пожимая ей руку дольше, чем обычно, потому что мне не хотелось отпускать это чувство. Эту счастливую, полную надежд легкость бытия. Эту странную неизведанную радость. Хотя уверен, что она вам не понадобится. В ее глазах блеснуло что-то игривое, а может даже кокетливое. Она флиртовала со мной? Земля, казалось, ушла из-под моих ног, будто я резко встал в маленькой и шаткой лодке. Внезапно все стало очень ненадежным, и я был уверен, что вот-вот потеряю равновесие, упаду за борт и утону в темных холодных глубинах где мне будет нечем дышать. Не из-за Оливии. Причиной моему удушающему страху была Мелани и ужасная ошибка, которую я совершил. К счастью, пока я гулял в Центральном парке, Мелани была в библиотеке и редактировала работу. У нее выдался продуктивный день, и она не звонила мне в офис. На следующий день я вновь сидел в кресле и внимательно слушал своих утренних пациентов. Но в перерывах между встречами, когда я горбился над столом, делая заметки о сеансах, я признавался себе, что нахожусь в большой опасности, потому что не могу перестать думать об Оливии Гамильтон, девушке, которую я только что встретил и с которой провел очень мало времени. Сколько? Самое большое — несколько часов, Мы просто погуляли в парке с ее собакой, и я подписал нужную ей бумагу. И все-таки я не мог перестать думать о ней. Я представлял себе ее спортивную фигуру, ее глубокие голубые глаза и длинные ресницы, жизнерадостную улыбку, с которой она смотрела, как Зигги прыгает у озера. От ее энергии у меня перехватывало дыхание. А потом я пошел к Мелани. Она была подавлена и недовольна своей работой. И мне пришлось выкинуть из головы это прекрасное чудо. Я все еще старался забыть об Оливии. В конце дня, когда я убирался на столе перед выходными, Кэролайн легонько постучала в мою дверь и вошла. Должно быть, она тоже собиралась уходить. В одной руке она держала портфель, через другую перекинула плащ. «О, хорошо», — сказала она, — «я вас поймала». Я запер ящик стола и отодвинул стул. «С поличным», — сказал я с дружелюбной улыбкой. Она ухмыльнулась и прислонилась плечом к дверному косяку. «У меня есть еще одна просьба, но, пожалуйста, не думайте, что вы обязаны сказать «да». Впереди выходные, и, возможно, у вас уже есть планы». «Что за просьба?» — спросил я. Она прошла вглубь кабинета и поставила портфель на спинку кресла. Меня пригласили на ужин Гамильтоном Гамильтонам сегодня вечером, и Лиз предложила, чтобы вы тоже пришли. Лиз? Очевидно, что вы не из Нью-Йорка. Лиз — вторая жена Оскара Гамильтона, намного моложе первой, которая довольно рано ушла из жизни. Она мать Оливии. Вот как. Меня вдруг заинтересовала история семьи. Ужин в семь в их пентхаусе на Пятой Авеню. Не могу сказать, кто еще придет, но, насколько я поняла, это будет небольшая компания. Вы свободны? Я задумался. Почему меня в последнюю минуту добавили в список гостей? Чтобы отблагодарить за помощь их дочери с учебным проектом? Или это предложила Оливия? Разумеется, я подумала о Мелани. У нас не было конкретных планов, но это была пятница. Она ожидала, что я приду к ней. «Придется ей позвонить». «Да, свободен», — ответил я. «Отлично. Я сейчас же перезвоню Лис и сообщу, что вы придете». Каролайн подошла к моему столу и записала адрес на клочке бумаги. «Увидимся там. Думаю, вам стоит надеть костюм и галстук». «Без проблем», — подумал я, внезапно занервничав, потому что моему единственному костюму было 10 лет. Это означало, что в ближайший час мне нужно было отправиться за покупками. Как только Кэролайн ушла, я набрал номер Мелани. «Алло? Привет, это я. И тебе привет». Ее голос звучал жизнерадостно, и это было облегчением. Тем не менее, я какое-то время молчал, нервно постукивая пальцем по столу, прежде чем заговорить. «Послушай», — наконец сказал я. «Я не приду к тебе сегодня после работы. У меня кое-что изменилось». Она молчала, и я заставил себя продолжить. Только что зашла моя начальница Кэролайн и спросила, не могу ли я пойти с ней на званый ужин. Это может поспособствовать ее планам по расширению клиники, и она хочет, чтобы я там был. «Где он будет?» — спросила Мелани. «В ресторане?» Я немного расстегнул воротник. «Нет, это частный обед в доме». «Чьём?» Я развернул стул к книжному шкафу. «Ты знаешь, кто такой Оскар Гамильтон?» «Конечно, я не идиотка. Нельзя жить в Нью-Йорке и не знать, кто такие Гамильтоны». «Верно. Так вот». Я ущипнул себя за переносицу, потому что терпеть не мог эту необходимость объясняться. Этот страх, что я испорчу Мелани настроение, и весь ближайший час вынужден буду его поднимать иначе вообще не пойду ни на какой ужин». Вчера вечером Кэролайн была в Линкольн-центре, встретила там Оскара Гамильтона и его жену. И они спросили, может ли их дочь прийти в клинику и взять несколько интервью для фильма, над которым она работает. Кэролайн согласилась, и теперь они пригласили ее на ужин. Наверное, в качестве благодарности. И меня тоже. Снова тишина. «Какая дочь?» Я закрыл глаза. «Младшая». «Оливия?» «Да». «Ясно». Мелани помолчала. «Вы с ней встречались? Она брала у тебя интервью?» «Да. Просто несколько основных вопросов о том, как помочь людям справиться с горем. Это заняло совсем немного времени». «Еще одна пауза». «Почему ты не сказал мне об этом?» с тяжелым вздохом поражения, я откинулся на спинку стула. «Это было только вчера, а вечером мы обсуждали твою диссертацию. Похоже, я просто забыл». «Дин». Я не ответил. Я просто с ожгучим страхом ждал, когда упадет топор. «Хорошо», — холодно ответила она, удивив меня. «Значит, ужин у них сегодня вечером? Они живут на Пятой Авеню, верно?» Я снова выпрямился. «Да. Именно этот адрес мне дала Кэролайн. И Оливия там будет?» «Не знаю». Мелани немного помолчала, а потом сказала бесцветным голосом. «Ладно. Но я хотела посмотреть с тобой фильм сегодня вечером. Как думаешь, во сколько ты закончишь?» «Я не знаю. Сложно сказать. Ты можешь потом прийти ко мне?» «Пожалуйста». Тебе не придется тащиться в Нью-Джерси по темноте. У меня не было веских причин отказывать ей, поэтому я согласился. Отчасти потому, что спешил покинуть офис, чтобы купить себе новый костюм, но в основном потому, что не мог сейчас выдержать ссору и бесплатный сеанс психотерапии. У меня не было на это сил.